Глава 10. Так, Нора, сидел я в нашем командном пункте за голографическим столом, отслеживая сигналы с вылетевших кораблей. Ваша задача любой ценой обеспечить сохранность буровой установки. Она единственная у Бриса, она жутко дорогая, и она принесет нам огромный куш. Вашу долю вы знаете, так что постарайся сделать все возможное, чтобы корабль долетел до нужного астероида и добыл там этот металл. «Поняла тебя», — отозвался в наушнике ее немного роботизированный голос, который искажался обычными цифровыми помехами. «В данный момент выходим на линию движения. Через пять минут перейдем в крейсерский режим. Налаживаем скоростное сопряжение между всеми кораблями, чтобы двигаться на одной скорости. Как будет старт, тут же доложу. Пока. Конец связи. Конец связи». Также отозвался я, продолжая пристально смотреть на карту и уже построенный маршрут, по которому нужно будет двигаться команде Норы. В итоге Брису удалось выделить на подмогу всего один патрульный корабль по одной простой причине – он не уследил за графиком регламентных и восстановительных работ. У него 20 из 30 кораблей было невозможно использовать, шесть пилотов были на выходных, двое только прилетели и отдыхают, а еще двое должны были отправляться в патрулирование. И получается, что только один отправляется в патруль, а еще один в сопровождение. Сама их цель — самая дальняя планета, точнее, один из астероидов, который крутится вокруг нее. Брис также отправил туда несколько исследовательских зондов, так как если есть один камень с редчайшим металлом, будут и другие камни. Но в любом случае ему уже поставлена задача государством – добыть этот металл, так что придется выполнять. Ну а нам придется его сопровождать, так как у нас это прописано в наших обязательствах. Все задания, выставляемые начальником станции, считаются первоочередными и подлежат немедленному исполнению, за исключением случаев, когда это противоречит государственной безопасности, либо мешает выполнению заданий, выставленных государственными официальными лицами. Если дословно. Но все равно меня терзали смутные сомнения. Уже несколько автоматических буровых установок было уничтожено из-за чертовых пиратов, которые непонятно откуда появляются. Вся операция была спланирована в секрете даже от большинства человек. О ней знал Виктор, непосредственно я, Нора и ее отряд, а также Брис. Все, даже большая часть его и моих замов, не знали про это задание. Скорость всех кораблей синхронизирована. — раздался голос Норы в наушнике. — Подготавливаю крейсерские двигатели. Предположительное время прибытия — 1 час 43 минуты. Старт через 3, 2, 1, старт. Дальше связь прерывалась. Я смогу отслеживать только по датчику с кораблей местонахождения Норы, ибо связь через него идет с помощью квантовых систем, а не обычного радио. «Скорость-то за счет излома пространства выше скорости света. Вот и получается, что радио обычное, просто не догоняет корабль». Рядом со мной бродил туда-сюда Виктор. Он переживал не меньше моего, судя по его достаточно быстрым шагам и нервному взгляду. Замечал, когда посматривал в его сторону. Он явно переживал насчет того, что крыса сольет информацию». Но мы ее попытались защитить, максимально сузили круг лиц, которые знали. Но это не отменяет того факта, что даже тот же Грег мог спокойно через огромное количество прослушивающих устройств узнать про наши задумки и планы. «А если нападут?» — остановился Виктор и положил руки на стол, немного наклонившись за этого. «Как думаешь, смогут отбить внезапное нападение?» «Там два современных корабля», — спокойно говорил я. Оба обладают универсальными защитными системами. Думаю, у Норы все получится. По крайней мере, я на это искренне надеюсь. Время тянулось невероятно долго. Я продолжал следить за медленным перемещением индикаторов кораблей по просторам звездной системы. По факту скорость колоссальная. Человечество, когда только-только начало более-менее осмысленно покорять космос... Только до границы Солнечной системы добиралась практически неделю. А сейчас это занимает какие-то часы. В будущем, думаю, все будет куда быстрее, чем сейчас. Прибыли в исходную точку маршрута. Через долгие минуты прозвучал доклад Норы. Приступаем к изучению пространства и определению точного местонахождения нужного нам астероида. Потребуется около 10 минут. Все мощности средств разведки направлены на это. В данный момент конец связи. Отвечать я не стал, так как задержка сигнала была дикая. Они находились очень далеко. Квантовые системы пока находились на регламенте, так что приходилось общаться по старинке. Если бы не сеть спутников-ретрансляторов сигналов, то вообще бы не было возможности общаться на таком расстоянии. Просто не было бы связи. Она глушилась бы космическим излучением, или чем там. В общем, помехи были бы адские. Так что на самом деле они прибыли уже давно, и я видел, что скорость их перемещения сильно замедлилась, а в какой-то момент они вообще стояли на месте. Я все прекрасно понимал, что они делают, и нервничал. Я должен был быть там, а не сидеть за столом, который из-за несовершенства наших систем не мог работать так, как задумывался». Доклады поступали штатно, практически каждое движение Нора старалась описывать, и самый долгожданный момент она доложила о том, что нужный астероид найден, но к нему придется лететь достаточно длительное время. «Слушай», — задумчиво говорил Виктор, — «а как радио обгоняет скорость света? Ведь, по сути, задержка сигнала где-то пять минут, а по факту должна быть несколько часов, если я правильно с математикой дружу». «Да какие-то технологии современные!» — отмахнулся я. «Может, там сети ретрансляторов и не радио вовсе, а тот же квант. Просто в итоге-то передатчик и приемник на радио. Так что, скорее всего, идет перевод сигналов из радио в квант, а потом наоборот. Вот и качество отменное. Вот и пять минут, чисто на аппаратную обработку сигнала. Ну и чтобы сигнал дошел до спутника, насколько я понял». Внезапно все сигналы пропали... Это говорило только об одном — по ним ударили мощной электромагнитной ракетой, которая вырубила не только щиты, но и всю электронику. Даже резервные источники питания не запустились, чтобы подать электричество на все жизненно важные системы, и это было крайне хреново. Настолько, что я не мог сидеть на месте. Но сигналы вернулись, я даже успокоился, улыбнулся, и тут же один исчез. Один-единственный точечный удар. И это был корабль Норы и Дредда. Они просто взяли и уничтожили их корабль, зная, что они старшие при выполнении этой миссии. Просто на раз-два. Это точно были не пираты. Это были силы Греев, которые имитировали пиратов. Я просто иного не мог себе представить. «Нет, нет, нет, нет!» Начал я панически нажимать кнопки, чтобы обновить получаемую информацию и запросить снова сигнал от корабля Норы. «Такого быть не может! Чтобы вот просто так взять и уничтожить современный корабль! Да кто там нахрен вообще у них? Твою мать, Виктор! Они знали о том, кто летит! В каком смысле?» Он тоже был обескуражен, но сдерживал свои эмоции, не позволял им вырваться наружу. «То, что есть потери...» «Такое рано или поздно происходит, это логично?» «Да не в этом дело!» — рявкнул я на него. «Они знали, кто старший на операции, кто главное звено в согласовании и сопряжении всех систем, всех кораблей и буровых установок. Они просто взяли и уничтожили их, из-за чего сейчас все будут действовать хрен пойми как. Да, двойка должна взять управление на себя». «Двойка дала бой», — показал на голограмму Виктора. Судя по тому, какие виражи выписывают их корабль, они ведут бой. А вот сигнал от патрульного корабля потерян. Скорее всего, тоже уничтожили, так как слишком легкая цель. Но «двойка» молодец». «Да ни хрена он не молодец!» — сжалые кулаки, сидя сквозь зубы. «Пираты боем отгоняют наш корабль от установки, чтобы захватить ее или еще что. Она стоит почти как вся эта станция. Представляешь, что будет с Брисом, когда он узнает, что произошло?» «Он, по крайней мере, пытается...» — растерянно проговорил наш начальник службы безопасности. Поступил сигнал «Сос от Норы», но слишком поздно. От двойки пришел сигнал, что он ведет бой с тремя кораблями, которые появились буквально из пустоты, словно само пространство их выплюнуло непонятно откуда. Дальше я наблюдал просто молча, так как если я попытаюсь что-то сказать, то мои эмоции вырвутся наружу. Два миллиона кредитов. Плевать на них. Человеческая жизнь — вот что важно. Они сегодня были потеряны. И потеряны из-за того, что противник знал, по какому именно кораблю надо ударить, при том, что их два одинаковых. Значит, были какие-то опознавательные маячки для противника, которые позволили распознать, кого именно бить. Противник отступил. С облегчением сказал Виктор. Двойка цел. Пришел сигнал, что одного противника уничтожил, двоих сильно повредил, из-за чего те были вынуждены применить какую-то технологию экстренного ускорения и покинуть бой. «Прыгнули они просто», — тяжело вздохнул я. «Звездный прыжок», — как его прозвали. На короткий миг искажает очень сильно пространство вокруг корабля, что дает некий эффект форсажа. Там скорость примерно в два раза больше крейсерской. Но знаешь, что я тебе скажу?» Я поднялся в полный рост, посмотрел еще раз на карту звездной системы, где было видно, что пропал сигнал и добывающего корабля, после чего повернул голову в сторону целого начальника отдела. Начальника. Он должен был знать, что такое произойдет, но не сделал ничего, чтобы обезопасить. Круг лиц ограничил я, но противник все равно узнал, «Ты отстранен от исполнения своих обязанностей!» — жестко проговорил я, а потом со всей дури ударил его в живот, из-за чего тот даже попытался хватануть ртом в воздух. А после стиснул зубы, чтобы не закричать. «Из-за тебя погибли люди!» «Именно из-за тебя!» «Ты проглядел противника!» «Ты позволил этому произойти!» «Из-за этого...» У нас минус один корабль. Минус один отличный пилот, который только-только исполнил свою мечту. Вылечился. Она побывала, чтоб тебя на земле. Первая из нас. Из-за твоего промаха умер великолепный стрелок, который имел свои жизненные цели. Но я... Попытался что-то еще процедить он, но я тут же левой рукой врезал ему в солнечное сплетение, из-за чего парнишка вообще загнулся и начал хватать ртом воздух уже панически, ибо не мог вздохнуть. «А вот это персонально от меня за нору!» — сделал я два шага назад и сказал ему это. Тут же послышались звуки быстрых шагов по другую сторону двери. Даже не столько шагов, а именно что бега. Я не стал раздумывать, а просто ломанулся в сторону выхода. Я не рассчитывал кого-то тут найти, но все равно в груди теплилась надежда, что смогу определить, в каком направлении убежал этот человек, если человек. Но надежда была убита, я никого не видел, а шагов больше не было слышно, даже Чип не мог помочь. «Да черт!» Рякнул я, после чего покинул помещение и силой захлопнул за собой дверь. Внутри меня действительно бушевала буря, и это сказывалось на моих эмоциях, на моем лице. Врагу, кто бы он ни был, удалось вывести меня из равновесия. Он, скорее всего, преследовал именно эту цель. Он хотел сделать так, чтобы мы искали виновных среди друг друга. Ну что ж, ему это удалось. Причем оценку можно поставить максимальную — Мало того, что убит достаточно близкий мне человек, так еще и это вынудило меня отстранить от работы Виктора, а впоследствии вообще уволить, найдя ему замену. Добравшись до доков, я отдал приказ на построение всего личного состава, который только мог тут быть. Все, вообще все должны были присутствовать, даже мира со своим чертовым зверьком, который не дал мне лететь на этой миссии. «Ведь я мог многое изменить. У меня же есть определенные стелс-системы на корабле. Я бы мог лететь со стороны и атаковать противника неожиданно в спину, когда он только-только появился. Плюс у меня есть торпеды, которыми можно было ударить и на ближней дистанции. Щиты бы снесло напрочь, но Блэки... Этот зверь тоже виновен в том, что произошло. Но и я виновен, так как мог все же взять корабль Мира и с Враем полететь на нем». «Но что бы я смог изменить, находясь там?» «Нужно быть объективным. Я бы ничего не изменил. Даже больше. Удар, скорее всего, был бы нанесен по мне и Фраю в данном случае. Скорее всего, сейчас каждый корабль имеет какие-нибудь маячки, которые придется искать, высматривать. Но это не сейчас». Нужно выследить, кто именно это сделал, а чтобы это сделать, нужно всех собрать в одном месте и запретить что-либо делать, по крайней мере, на какое-то время. А потом демонстративно пойти и начать проверять все системы. Люди шли не совсем охотно. Одним из первых прибыл Виктор, которого я обдал радужным взглядом. Желание убивать из меня так и сочилось. Мира же пришла со своим ручным зверьком». который сейчас был, слава богам, на привязи. По крайней мере, за последние несколько часов не поступало ни единого сигнала о том, что где-то что-то перегрызено. «Что случилось?» — подошла ко мне сестра и начала сопровождать подальше от остальных. «Что-то плохое?» «Да», — прорычал буквально я, стараясь говорить как можно тише. Норы и дред погибли. Корабль уничтожен. Задание провалено». А новички из числа пилотов позволили себя отделить от охраняемой цели, которую буквально сперли у них из-под носа. И сейчас они летят сюда, которые провалили задание. А враг при этом отступил, не уничтожен до конца. «А строить-то всех зачем?» — удивленно спрашивала она. «Это ничем не поможет». Пока мы общались, к Виктору подошла Беккет, которая тут же начала расспрашивать его о том, что произошло. Слов я не слышал, но девушка тут же начала обнимать своего возлюбленного, стараясь как можно сильнее прижаться к нему. Даже руки под его куртку засунула, а может и под рубашку. Я не вижу с такого ракурса, но суть не важна. Она его пытается просто поддержать, просто как любимого, наверное, человека. Хотя про любовь еще рано говорить в их случае. Когда все собрались, я объявила о случившемся, что у нас произошли первые потери — Кто-то был в полной готовности, ибо стоял на постах внутри доков. Кто-то был только с отдыха и был разбит. Но в любом случае донести информацию о том, что среди нас предатель, я хотел всем. Пускай ищут, пускай думают, кто это может быть. Но мне главное, чтобы виновный нашелся. А потом я пошел по кораблям, которые тут остались. Ну как по кораблям? Обследовал свой корабль и нашел грубо подключенный, но достаточно умело спрятанный маячок, и вырвал его. А потом то же самое и в корабле «Миры». Когда я был там, «Мира» ходила рядом со мной. Этот зверек все это время был на ее руках, и произошло то, чего я не ожидал вообще. Эта пушистая тварь чихнула, обделав меня таким большим количеством слизи, какого я не видел никогда в жизни». Моя сестра тут же испарилась, чтобы не попасть под удар, а также утащила с собой этого гада, который сделал это. Пришлось экстренно принимать душ и менять одежду, благо что между взлетно-посадочными площадками были переходы, по которым я и попал в свой корвет. Там у меня были запасные вещи, в которые я тут же и переоделся. К слову, на корабле «Мира» маячка я не нашел, что весьма логично. «Мира» же отстранена от полетов. А враг, вероятнее всего, об этом знал. Я только хотел выйти из своего корвета, уже открыл шлюз десантного отсека, чтобы сделать это, как на пороге увидел Виктора с виноватым видом, а за его спиной Бэк со щенячими глазами. — Ясно. Будут меня умолять его оставить и вернуть к исполнению обязанностей. — Ну, послушаем, что вы мне расскажете, — смерил я взглядом и пригласил к себе в «Звездолет». Думаю, сейчас стоит со всеми, кто тут есть, провести разговоры один на один. Ну или почти один на один. Так можно попробовать выявить предателя. Но сначала Виктор и Бек.